Глава вторая. «Не надо забывать, что у нас по дороге будет и еще одна оказия», — напомнил Лом. «Жертвенник. Как бы мы с Васютой там тоже дров не наломали». «Ты хочешь сказать, не поубивали друг друга?» — побледнел сочинитель, вспомнив о заставляющей выбрать жертву аномалии. «Просто не дадим вам в кабину оружия да и все», — предложила Олюшка, тоже вспомнив о жутком происшествии по дороге в эту сторону. «Мы и голыми руками справимся, веришь?» — невесело усмехнулся взломщик. «Ты и правда можешь», — охнула Осица, представив, как сильный лом душит ее возлюбленного. «Почему это сразу он?» — вспыхнул Васюта. «Может, я ловчее окажусь?» «Вы еще жреби бросьте! Кто кому будет первым шею сворачивать?» — нахмурился Силадан, который хоть и не испытывал еще на себе действия жертвенника, но знал об этой аномалии по рассказам друзей. «Не проще ли на том участке остаться в кабине кому-то одному?» «Я поведу вездеход на том участке», — сказал молчавший до этого Зан. «Жертвенник может и одного заставить натворить дел. Тот остановит вездеход, заберется в кузов и прикончит любого из вас на выбор, с учетом, что вы все будете связаны». «Почему это мы будем связаны?» — набычилась Олюшка. «Ты нас, что ли, вязать станешь, железяка?» Кибер даже не стал реагировать на железяку, лишь изобразил тяжелый вздох, мол, с кем я имею дело, элементарных вещей сообразить не могут. И, к слову сказать, до осицы первой и дошло. «Стоп! Все верно! Нас придется связать, иначе мы тоже поубиваем друг дружку!» «Допустим, это все верно!» — мотнул головой взломщик. «Я бы даже сказал, вполне логично. Кроме одного!» Он посмотрел на Азана а конкретно тебя. Откуда ты знаешь, что на тебя жертвенник не подействует? Ведь розовый туман, помнится, вполне себе действовал, а эта оказия может оказаться того же поля ягодой, веришь? Тогда тебе должно помнится и то, как я решал эту проблему», сказал Кибер. «Ты на время отключал интеллектуальные блоки». «Вот именно. Отключу и в этот раз» оставив задействованной лишь программу управления вездеходом с указанием нужного направления. «Это может сработать», — закивал взломщик. «Это не может не сработать», — поправил Зан. Дальше все пошло настолько гладко, что впечатлительный сочинитель Васюта подумал «это не к добру». И до трассы через лес они добрались без помех и на жертвенник не наткнулись, хотя, как и запланировали, проехали через опасный участок связанными, доверив управление простором Зану. Тишь да глазь, короче говоря, будто и не помутнение вокруг, а какое-нибудь просветление. Когда проехали реку Витя и перевалили через горную гряду, известную своими вершинами Манчатундра и Хипикнюнчор, Кибер остановил вездеход, забрался в кузов и развязал своих спутников. «Манчатундра вскужа виден», «А фабрика вообще рядом», — сказал он. «И уже неподалеку то место, где мы с ломом впервые наткнулись на розовый туман. Я надеюсь, что если мы быстро проскочим опасный район, то мозгоеды не успеют на нас воздействовать. Но лучше быть все же готовыми. Давайте проверим, заправлен ли водомет и наполнены ли водой все возможные емкости, в первую очередь фляги, которые всегда под рукой». «Я правильно помню», — погладил лысину Силадан. — Мозгоеды — это те самые пузыри, о которых ты мне рассказывал, — посмотрел он на взломщика. — Ну, то есть не совсем ты, точнее, не только ты. Короче, когда вы с Капоном были двуедины. — Именно, — ответил Лом. — И они боятся воды. Только ее. Никакие пули, гранаты и все остальное их не берут. — Я слышал, — сказал бывший полковник, — что некоторые минералы содержат в себе связанную воду. Можно было бы попробовать и этот способ. Но я понимаю, что среди нас нет геологов, так что... Я бы мог поискать такие минералы с помощью моих датчиков, — подхватил Кибер. Но на это уйдет определенное количество времени. И мы все равно не будем знать, подействуют ли такие камешки на пузырей, — помотал головой взломщик. Определять это опытным путем, когда наши мозги уже начнут в розовый кисель превращать, мне что-то не хочется, верите? «Тогда пополняем запасы воды», — сказал Зан. «И как можно скорее минуем Манчетундровск, учитывая, что нас и кто-нибудь из его жителей может заметить, что пока преждевременно». «И давайте поторопимся», — поддержал его Лом. «Мы все-таки в помутнении, а не на пикнике». «В зоне севера», — поправил Васюта. «Ох уж это ваша зона севера», — поскреб лысину Силадан. «А никто тебя в нее за руку не тянул». — буркнул Кибер. — Поздно уже, Охоть. Я тебя назад не повезу. Если хочешь, топай вон в Мончетундровск к своему братцу, пока дальше не уехали. — Я тоже, — сказала вдруг Олюшка, и Васюта только теперь заметил, что любимая задумчиво хмурится. — Что тоже? — нахмурился он, уже предчувствуя, каким будет ответ. Он угадал. Осица вдруг решительно заявила. — Я тоже потопаю в Мончетундровск. — Ты со мной? — Но мы ведь решили... — растерянно забормотал сочинитель. — Я передумала. Там девчонки вдвоем остались, а я тут катаюсь. Да и зачем я сейчас нужна в Романове? Все равно ничего и никого в нем не знаю. Вы без меня справитесь? А вот Светуля с Анютой я точно нужна. Примечание. Две другие участницы группировки АСА. Конец примечания. — Они меня уже, наверное, похоронили. Ушла и пропала. Тогда я тоже с тобой, ясен пень, — тряхнул головой Васюта. Я тебя в любом случае не брошу. Да и от меня ведь так-то тоже в Романове на Мурмане толку мало будет. Можно подумать от тебя тут, — начал был олом, но, одумавшись, сам себя оборвал. Вообще-то, чем нас меньше будет в Романове, тем меньше шансов попасться на глаза тем, кому не следует. В идеале нам туда лучше всего вдвоем с Заном ехать, только нам с ним город знаком. Тут залаял медок, и взломщик сжал его протянутую лапу, а потом кивнул. — Согласен, втроём Тем более только мы с Заном тебя понимаем. — То есть меня можно даже не спрашивать? — насупился бывший полковник. — Робот что-то там пролязгал, и я уже должен козырнуть и глаза выпучить. Слушаюсь, ваше железородие. — Так ты что, хочешь с нами? — удивленно посмотрел на него лом. Я не хочу, чтобы мной командовали неодушевленные предметы, проворчал Силадан. В остальном я полностью согласен с данной корректировкой плана. Пока лом с метком и с этим ржавым командиром будут наводить нужные мосты в Мурманске, мы с Олюшкой и Васютой аккуратно наведем их в Мончегорске, в Мончетундровске, то есть никак не привыкну. Я познакомлюсь с околотом, его тоже введу в курс нашего проекта. Олюшка подключит остальных осиц и начнем мало-помалу действовать. Когда вы вернетесь, почва уже будет с большего подготовлена, я надеюсь. Только на не лезьте, очень вас прошу. Особенно вы с Васютой. Сначала все с околотом и Осицами согласовывайте. Они местные реалии, в отличие от вас, знают. Если, конечно, Осицы вообще согласятся в этом участвовать. — Я же согласилась, — сверкнула глазами Олюшка. — А Аса — это и я тоже. Причем самая первая буква, — заулыбался Васюта. — Мы все равны, — тряхнула головой Осица. — Хотя голова у нас, конечно, Анюта. Но я уверена, что и она, и Светуля сразу поймут всю выгоду этого, как ты его лом назвал, ну да, проекта. — Да, еще, — вспомнил взломщик. — Олюшка местная, да никто и не знал, что она поехала с нами. А силадона если и увидят, примут за Аколота. — А вот тебе, Васюта? Лучше вообще никому, кроме них, на глаза не показываться. Иначе весь наш план рухнет. А уж если тебя трубники увидят, тогда тебе самому труба, веришь? А и околоту ведь можно показываться, — насторожился Васюта. Только после того, как они узнают обо всем. Не стоит пугать людей раньше времени. — Не такой уж я и страшный, — проворчал сочинитель, но тут же заулыбался. — Это прям как в одной моей садюшке и, не дожидаясь вопросов, зачитал. Маму сыночек решил напугать, к ней перед сном он залез под кровать. Выскочил ночью, да как заорет! Мальчик с тех пор в детском доме живет. — А папа у них что, не было? — спросил бывший полковник. — Это же из контекста следует, — развел руками Васюта. — Даже я поняла, — успокоила любимого Олюшка. — То есть не даже, а просто. — Если бы у них был папа подумав, сказал взломчик, то мальчик бы ночью сам перепугался от непонятных звуков сверху. «Может, папа у них отнюдь не молод», возразил силадон «И из него уже другие, не сильно страшные звуки вылетают». «На себя намекаешь?» поинтересовалась Осица. «А вот сейчас было обидно», сказал бывший полковник, и все, кроме Кибера, с псом грохнули от смеха. «Я вам поражаюсь, стараясь казаться равнодушным, хотя голос его при этом подрагивал, проговорил Зан. «Я для вас железяка, неодушевленный предмет, даже извиняюсь за выражение, какой-то там робот, а сами не весь, что творите». «Этим как раз и отличаются люди от роботов», — сказал Силадан. Поскольку сталкеры решили разделиться, пришлось поменять и планы. Зан с ломом оставили себе только наполненные водой фляги, Остальные емкости, четыре бутылки с водой и две небольшие канистры, разложили по рюкзакам Олюшка, Силадан и Васюта. Персональные фляги также висели у каждого из них на поясе. Единственный водомет забросил за спину сочинитель. Ему это было не впервой. О том, что на вездеходе дальше поедут Зан, Лом и Медок, поначалу даже не обсуждалось. Но Кибер неожиданно заявил. «Надо спрятать вездеход». «Доедем до Колы и спрячем», — сказал взломщик и вопросительно глянул на Зана. «Или все же до Лапландии, а дальше поездом?» «Нет», — ответил Зан, — «спрячем его здесь». Он повертел головой и ткнул пальцем на возвышающийся слева конус Ниттиса. «Где-нибудь там». Примечание. Гора в Мурманской области, близ города Манчегорска, высота 618 метров. Конец примечания. «Но почему?» — округлил глаза Лом. Остальные тоже уставились на Кибера с изумлением. «Потому что я вижу там что-то вроде входа в пещеру». «В нашем мире тут одно время был рудник», — сказал Силадан. «Медно-никелевую руду добывали. Если уж в этом тоже имеется металлургическая фабрика, то наверняка и рудник имелся. И неудивительно, что в том же самом месте». «Да я не это имел в виду», — отмахнулся взломщик. Зачем мы вообще будем прятать вездеход? До Лапландии отсюда еще верст 40 Напрямую сорок одна, — уточнил Кибер. По трассе чуть больше, но не намного Ты должен помнить, мы ведь в эту сторону по ней добирались. Ты ведь не хочешь сказать, что снова меня на ручках понесешь? Именно это я и хочу сказать. Так будет быстрее, чем если ты пойдешь пешком, хотя и не так быстро, как в тот раз. Мне придется учитывать скорость метка его вместе с тобой мне будет нести неудобно. У тебя никакие блоки не перегорели? Если мы поедем на вездеходе, никого вообще нести не придется, веришь? Да, но вездеход привлечет к себе внимание. Область помутнения скоро закончится, и шансов нарваться на людей будет куда больше. К тому же в вездеходе товары для манчетундровцев, а если нас заметят и нам его придется бросить, то мы их лишимся» что исключительно неблагоразумно. — Железяка дело, — говорит, — вступила в спор Олюшка, и тут же поправилась. — Ладно, не железяка, Зан. Без простора вам будет ловчее остаться незаметными. Только вот насчет рудника... Она замялась и лом нервно хмыкнул. — Только не говори, что там обитают черные рудокопы. Сама не видела, но слухи ходят. И не только они, там и оказий полно. Тоже по слухам. «Мы туда не совались. Да и никто туда уже много лет не суется. Тем более и гостинцы там, говорят, почти не попадаются». «Вот и очевидный плюс оставить вездеход именно там», — сказал кибер. «Туда вряд ли кто полезет». «Кроме рудокопов», — снова хмыкнул взломщик. «Даже если они там и есть», — возразил Зан, — «что еще под огромным сомнением, то вездеход им ни к чему. Но если ты боишься, подождите меня с метком тут». Я один его спрячу». «Мы пока с тобой побудем», — предложил Васюта. «Да вы что, совсем меня за труса держите?» — вскипел лом. «Ничего я не боюсь, и нечего меня охранять. У меня вот самый лучший охранник имеется, верите?» — погладил он серую мохнатую голову Митка. Пес поднял на него умные глаза цвета гречишного меда и утвердительно гавкнул. «То есть к Ниттесу ты со мной не поедешь?» — уточнил «Кибер». — Не вижу смысла, — буркнул взломщик. — Тебе же там моя помощь не понадобится. А просто так рисковать метком я не собираюсь. — И собой, — добавила Олюшка. — Да, и собой, — вспыхнул взломщик. — Риск без причины — это признак дурачины, — закончил за него Силадан, прерывая ненужный спор. — Ты все правильно говоришь, Лом. Пусть робот в одиночку транспорт отгонит, а мы с ребятами тоже двинем. «Ну, давайте-ка, пока вездеход еще здесь, мы возьмем из него кое-что для личных нужд. Ведь в Мончетундровске, как я понял, с продовольствием не очень-то ладно, особенно теперь. Ты ведь не возражаешь?» — с прищуром глянул он на Зана. «Лично мне продукты вообще ни к чему», — сухо ответил тот. «Тем более много вы все равно на себе не унесете». «Но я бы еще хотел взять два одинаковых комплекта местной одежды». — И такой вот хапуга называет меня неодушевленным предметом, — закатил глаза кибер. — Ты еще тогда на вырост третий возьми. — Мне нужно только два, — процедил бывший полковник. — А зачем? — не удержался от вопроса Васюта. — Есть некоторые соображения, — ответил и поджал губы Силадан.